Глава двадцать первая. Про сталинского буревестника. Не сдаешься? Подыхай, хрен с тобою. Будет нам милее рай, взятый сбою. Демьян бедный. Однажды пришлось видеть, как играли в волейбол советские олимпийцы. зрелище выдающееся, огромные парни. Мощная гибкая мускулатура, родящие удары и невероятное умение обнаружить слабину, только противники, тоже свирепые, ослабили на долю секунды защиту кусочка площадки, именно на этот кусочек обрушивается удар все сокрушающей силы, которые нельзя отразить. Да не просто наши били, а с обманом бьют вроде в одну сторону, попадают в другую. У противников тоже обманных трюков. Отработано было во множестве. Но наших не обманешь. Реакция советских олимпийцев была сверхчеловеческой. Я бы не сказал, что волчья реакция или тигриная нет. Это было нечто за гранью возможного, и особенно отличался в этом деле Юрий Чесноков. То, что он делал на площадке, было непонятно. Противник в страшной силе замаха сгибается, как стальная пружина, и уже видно, что ударит в правый дальний угол. Вся советская команда бросается в правый дальний угол, и только один «Чесноков» бросается в левый, ближний. Через долю секунды следует удар, и именно туда, куда уже прыгнул «Чесноков». Все происходило одновременно, но я никак не мог отделаться от ощущения. что сначала Чесноков прыгает туда, куда надо, а уж потом противник именно туда удар и наносит. Выходило, что Чесноков предугадывал самые коварные удары и потому их отбивал. После матча спросил у поклонников Чеснокова, правда ли, что он наперед знает, куда будет нанесен удар? — Правда, — отвечают А как он это может знать? — Интуиция. отвечали одни, гениален, отвечали другие, читает мысли противников, отвечали третьи. Было ясно, что Чесноков наделен необычной физической силой и выносливостью. Было видно, что способен концентрировать волю в короткий момент отражения удара и немедленно расслаблять ее, сохраняя тем силы и способность в следующий момент. Вновь вложить всю мощь в удар потрясающей точности. Но был еще и какой-то секрет. После завершения спортивной карьеры олимпийский чемпион Юрий Чесноков свой секрет раскрыл. Он действительно читал мысли противников. Все вокруг были неграмотными и читать на лицах не умели. А он умел. Соперник... Мог выписывать любые трюки, но в самое последнее мгновение перед ударом его нос поворачивается точно туда, куда будет нанесён удар. Чесноков это подметил, а потом и установил, что в правиле исключений нет. И вот по носу он читал замыслы своих американских, китайских, японских и всяких других соперников, и за долю секунды до удара. Бросался именно туда, куда надо, и побеждал всех. Любой фокус прост, когда секрет известен. Секрет Чеснокова мне почему-то напомнил историю летчика Голованова. В феврале 1941 года летчик гражданской авиации Александр Голованов был призван в Красную Армию. Получил свое первое воинское звание, подполковник, и первую должность, командир 212-го дальнебомбардировочного полка специального назначения, спецназ. Советская дальнебомбардировочная авиация ДБА в то время имела в своем составе 5 авиационных корпусов, в каждом по 2 дивизии, три отдельных авиационных дивизии. которые в состав корпусов не входили. Один отдельный авиационный полк, который не входил ни в состав дивизии, ни в состав корпусов. Вот именно этот полк Голованов и возглавил в феврале 1941 года. Впрочем, полка не было, его предстояло сформировать С этой задачей Голованов справился. Самолеты ему дали, дали летчиков, инженеров и техников дали аэродром в районе Смоленска. Голованов сформировал полк и стал первым его командиром. Над собой подполковник Голованов не имел ни командира дивизии, ни командира корпуса, подчинялся прямо командующему дальнебомбардировочной авиации, теоретически. На практике пол Голованова подчинялся Сталину. В июне 1941 года 212-й дальнебомбардировочный полк «Спецназ» начал боевую работу. Использовался полк Голованова, как и вся советская дальняя авиация, не по прямому назначению. Дальние бомбардировщики предназначались для действий ночью по дальним неподвижным целям: городам, заводам, мостам, железнодорожным станциям. а их использовали днем по подвижным целям на переднем крае. Дальние бомбардировщики бомбят с большой высоты цели, по которым не промахнешься. А им ставили непосильную задачу, для решения которой они не предназначались, бомбить танковые колонны противника. С большой высоты в движущийся танк не попадешь. Пикировать дальний бомбардировщик не может. Приходилось... снижаться. эту работу должны делать штурмовики ближние э пирующие бомбардировщики, причем только под прикрытием истребителей. Но штурмовики, ближние э пятрующие бомбардировщики погибли на приграничных аэродромах в первые дни войны, а вместе с ними погибли истребителей. И вот дальние бомбардировщики выполняют чужую работу, для которой они не предназначены, которую они выполнить не способны и делают ее без прикрытия в условиях полного господства противника в воздухе. Все полки, дивизии, корпуса дальних бомбардировщиков несли неоправданные потери. Досталось и 212-му полку, но все же пол Голованова на фоне других отличился. Подполковником Голованов Ходил меньше полугода. В августе 1941 года полковник Голованов становится командиром 81-й дальнебомбардировочной авиадивизии спецназ. Эта дивизия была подчинена прямо ставке Верховного Главнокомандования, генерал-майор авиации Кожевников, командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне. Страница 81-я. Проще говоря, Голованов вновь подчиняется только Сталину. 81-я дивизия под командованием Голованова и при его личном участии бомбила в 1941 году Берлин, Пёнигсберг, Данцик, Плоешти. Понятно, использование дальнебомбардировочной авиации в первые дни войны не по прямому назначению. И понесенные при этом потери резко снизили мощь дальней авиации. Но все равно дивизия Голованова отличилась, и можно было ожидать назначения Голованова на должность командира авиационного корпуса. Этого не случилось. Эту ступень Голованов пропустил. Не был он и заместителем командующего дальнебомбардировочной авиации, а сразу стал командующим. В феврале 1942 года ДБА была преобразована в авиацию дальнего действия, АДД, и ее командующим назначен генерал-майор авиации Александр Голованов. Следующее звание – генерал-лейтенант авиации, генерал-полковник авиации, маршал авиации, идут не задерживаясь. В августе 1944 года голованов получает звание главного маршала авиации главному маршалу авиации в том месяце исполнилось 40 а дД под командованием голованова принимала участие во всех важнейших операциях красной армии в 1953 году сразу после смерти сталина голованова снимают со всех постов и отправляют в запас в советском союзе Маршалы и даже генералы армии в запас не уходили. Их звания пожизненны, и они носили звания до смерти, даже если и не имели в армии должностей и не выполняли никаких обязанностей. Голованов в этом правиле редкое и, возможно, единственное исключение. В опале были Жуков, Василевский, Конев, Рокоссовский. но их никто не назвал маршалом в запасе, они оставались маршалами. Бапале был Кузнецов, но он был разжалован из адмирала флота Советского Союза в вице-адмирала, а вице-адмирала можно увольнять в запас. Посмертно Кузнецов был восстановлен в звании адмирала флота Советского Союза. Явных причин разжаловать Голованова не нашли, И тогда сделали главным маршалом авиации запаса. Карьера Голованова оборвалась со смертью Сталина не случайно. Близок был Голованов к Сталину, и чтобы понять его судьбу, надо начинать не с февраля 1941 года, а сначала. Родился Александр Голованов в 1904 году. С 14 лет в Красной армии, на фронте. служит военной разведке, затем ОГПУ НКВД. Но это нестандартный чекист. Это воплощение воли и энергии Голованов отдает службе больше времени, чем любой из его коллег, а кроме того, становится наездником, мотогонщиком, летчиком. Тут надо подчеркнуть не просто наездником, мотогонщиком, летчиком, но наездником высшего класса. Мотогонщикам с результатами недостаточно высокими для выступлений на всесоюзных соревнованиях, летчикам, которому доверяли драгоценные жизни вождей. Этот портрет близок к портрету суперменов из кинобоевиков, но именно им он и был. Голованов достигал высших результатов в любом деле, за которые брался.